Возно вечером до лагеря донеслось рычание льва, которому вторил вой сопровождавших патрона гиен. А затем где-то совсем близко подала голос Эльса. Видимо, она выяснила себе, что когда её господин и повелитель наслащается, лучше к нему не приставать. А потом она вдруг вошла в палатку Джорджа, обняла его одной лапой и ласково помяукала, точно хотела сказать: "Ты ведь знаешь, я тебя люблю, но меня ждёт мой друг, я должна пойти к нему". Пойми меня и не обижайся. Наутро мы увидели возле самого лагеря отпечатки лап здоровенного льва. Похоже, он и впрямь ждал, пока Эльса объяснялась Джорджем. На этот раз она гуляла три дня, но каждый вечер заходила к нам на несколько минут, желая показать, что помнит о нас. Мясо, которое мы ей предлагали, она не ела, зато всячески старалась приласкаться, словно хотела вознаградить нас за долгое отсутствие. Начались дожди. Как обычно, Эльфа сразу стала активнее и ещё охотнее играла с нами, устраивая нам засады за каждым кустом. Поскольку в нашем предии я была любимицей, мне особенно доставалось Чуть зазеваясь, и уже лежу на земле, придавленная мягкой, но достаточно увесистой тушей Эльфы. И никуда не денешься, пока не придет на выручку Джордж. Разумеется, Эльфа делала это из любви, а все же надо было отучить ее от этой привычки, ведь без посторонней помощи я никак не могла ее согнать. По моему тону, Эльфа скоро поняла, что такая игра мне не по вкусу. Трогательно было смотреть, как она старается обуздать себя. Я не могла ее согнать включалась Эльза похватиться уже в пришке и умерив свой пыл, мягко опуститься на землю. После первых дождей угрюмый колючий буш в несколько дней превратился в райский сад. Казалось, на месте каждой песчинки прорастает дёрнышка. Тропы покрылись сочной зеленью, кусты стали огромными букетами белых, розовых и жёлтых цветов. Но как ни красив был буш, забот нам только прибавилось. Дальше 2-3 м теперь ничего нельзя было рассмотреть. Всюду лужи, всюду обилье всяких следов. Эльса внимательно изучала новости буша и часто уходила на охоту, выследить одиного козла. И гонит на нас, или по всем правилам, связая петляющий след, крадётся за лесным антилопой, но желудок её был полон, делала она это скорее забавы ради. Как-то утром мы вышли из лагеря, собираясь гулять целый день. Эльса пошла с нами. Судя по тому, как она дёргала хвостом, настроение у неё было превосходное. Когда подошла пора завтракать, мы стали присматривать подходящее место. Вдруг Эльса, насторожив уши, застыла на месте. Миг и она исчезла, беззвучно сбежала вниз по скалам и нырнула в густые заросли. Река в этом месте делилась на множество рукавов, между ними маленькие островки, покрытые непролазной чащей буреломом, кого поднимет львица. А мы слышали трубный голос слона, такой громкий, что даже воздух задрожал. Да, там, пожалуй, прячется не один слон. Но Джордж сказал, что это буйвол. Я и сама много раз слышала, как по-разному мучит буйвол, но чтобы он трубил как слон. Мы подождали минут 5. Надеюсь, что Эсти, как обычно, надоест играть. От рук раздался какой-то странный ракочущий звук. Джош тут же побежал, не скрича, что с Эльси что-то случилось. Яким-то за ним догонку, дикое мычание перед едва остановило меня. Но тут я стала снова пробиваться сквозь кустарник, каждый миг ожидая, что окажется разъярённый слон, сокрушающий всё на своём пути. Мы крикнули Джорджу, чтобы он не рисковал. Куда там? Он уже пропал за зеленой стеной лианой деревьев. Снова послышался дикий рев, потом голос Джорджа. «Сюда! Скорей! Скорей!» У меня сжалось сердце. Беда. Спотыкаясь о корне, я представляла себе всевозможный ужас. Но, слава богу, среди ветвей мелькнула смуглая спина Джорджа. Он был на ногах. Значит, все в порядке. Джордж снова крикнул, чтобы мы поторопились. Когда я, наконец, вспомнил, прорвалась к берегу, то увидела в реке Эльсу оседлавшую буйвола. Я не верила своим глазам. Наполовину окунув голову буйвола в воду, она когтями и зубами рвала его толстую шкуру. Мы могли только гадать, что произошло здесь за 10 минут с тех пор, как я услышала рёв. Видимо, Эльса спугнула дехавшего на берегу старого быка и загнала его в воду. Он, должно быть, бросился к другому берегу, но поскользнулся на гладких камнях, и Эльса не применула воспользоваться случаем. Прыгнула на него и пригнула ему голову. Она измотала быка, вцепившись в самое уязвимое его место, и тут подоспели мы.